Глава шестая. Мирослава. Ладони всё ещё пахли горечью пожара, и влажные салфетки никак не могли оттереть с них кровь Павла и Назара. Мне казалось, что я вытрясла все салфетки из пачки, пытаясь отчистить руки. Такси где-то задерживалось, и Матвей стоял чуть в стороне, молчаливый и мрачный. Отводил в сторону разноцветные глаза, и я не слышала ни одного слова от «Ведьмака» самой тоже не хотелось разговаривать. Всё и так было ясно. Мы ведь, можно сказать, сами догадались, кто стоит за убийством Дарины Рыбалка. Как раз перед Облавой пришли к выводу, что это Соломея Савинская. Но оказалось, что план принадлежал её отцу, Даниилу Савинскому. Это ему помешал жнец Марьян Вивчар. Ему хотелось властвовать в кланах и управлять всем и в нашем городке, и в старом городе который находился совсем рядом. Но у него не хватило терпения. Пан Савинский устал ждать, когда же сработает проклятие желанной, и решил его немного подстегнуть, ускорить события. Мы собрались в лесу, чтобы устроить облаву на хвырь, а Савинский натравил на Марьяна парней, записанных в желанной. «Конечно, тот, кто выполняет желание их убил. А после пришла и наша с Матвеем очередь». Мы спаслись чудом. Действительно, просто чудом. Наши смотреем крестики отпугнули духа желанной, и Марьян смог прийти в себя. А потом помогла боль в обожженных руках. Я видела, как он держал раненными ладонями носилки, и чем больнее ему было, тем яснее становился его взор. Сегодня у Даниила Савинского ничего не вышло, зато выйдет в следующий раз. Наконец показалась моя машина. «Я поеду к себе на квартиру», — сказала я, открывая дверь бордового «Фольксвагена». «Лучше к бабушке», — проговорил Матвей. «Нет, хочу побыть одна. Не могу сейчас никого видеть. Я позвоню». Матвей какое-то время смотрел на меня, глаза грустные, тревожные. Потом попросил быть осторожней и не рисковать лишний раз. Я кивнула и села в машину. «Нет, бабушке я не могла рассказать о нашем ночном приключении. И решилась явиться к ней в грязной одежде, пахнущей дымом пожара и кровью. Она с ума сойдёт и тут же начнёт выспрашивать, выпытывать, что случилось и где я была этой ночью. Бабушка моя отлично понимала, какую опасность представляли собой кланы Вартовых. Поэтому время от времени советовала вести себя тихо и ни в какие разборки не влезать». «Хватит с меня сражения с Григорием Лушей». лушие серьёзное семейство. Они просто так не спустят гибель сыновей». Иногда причитала она, тревожно глядя на меня не по возрасту, яркими голубыми глазами. «Поэтому держись от всего этого подальше. Учись, встречайся с Матвеем. Он хороший мальчик, и ничего тебе больше не надо». На такие советы возражения не находилось, — потому я молча кивала и не спорила. Так что таксист в утро после облавы отвёз меня в мою маленькую квартирку в старом городе. Я сунула ему купюры, взлетела на свой этаж и торопливо открыла дверь. Прислушалась, принюхалась, точь-в-точь, точь как Матвей в незнакомом месте, и закрылась в своём скромном убежище. «Нет, сегодня тут не валялись дохлые кошки», Ведь Савинский был уверен, что в это утро я уже буду трупом. Буду лежать под дождём, и влага станет затекать в мои незакрытые глаза. Чтоб ты сдох, Даниил Савинский! Чтоб ты сдох, как драная кошка!» Теперь под дождём лежит ни в чём не виноватый Михайло Кобзарь. И неизвестно ещё, выживут ли его сыновья. И те два парня, Андрей и... как его там? Вроде тоже Назар. «Они точно не заслуживают такой смерти. Они, конечно, не лучшие люди на Земле, но за такое не убивают». Я забралась в душ и вылила на себя чуть ли не полфлакона геля для душа. Драила ладони мочалкой, и мне всё время казалось, что ещё не вся кровь отмылась с моих пальцев, что где-то под ногтями или в узорах подушечек ещё остались следы. Есть мне не хотелось поэтому я лишь выпила горький чёрный кофе без грамма сливок, а после взялась звонить Михаилу. Ведь я не могла дойти до маленького домика в лесу пешком. И такси тоже не могла вызвать, машины в лес не ездят. А Михаил меня отвезёт. Потому что Марьян сейчас точно находится в том маленьком домике. Ему нужно убежище, чтобы прийти в себя. А Михаил, его брат, точно не выдаст. У Марьяна с ним добрая и крепкая дружба. Михаил взял трубку сразу, выслушал и сказал всего два предложения, деловито и чётко: "Говори адрес, сейчас приеду". Неожиданное солнце выбралось из-за тучи, поблёскивало в многочисленных лужах на дорогах. Намчались по окружной, и дача я катила мягко и быстро, в отличие от бешеной чёрной Волги. Михаил коротко спросил, как прошла облава. "Это была подстава", так же коротко сообщила я. «Савинский устроил. Тебя не было на совете кланов, ты не знаешь. И арест тригуб собирался убить Марьяна». «Арест?» Михаил поднял брови и быстро глянул на меня. Он был похож на брата. Тот же разрез серо-зелёный глаз, тот же изгиб губ, но более высокий лоб, по-другому расположены брови и совсем иная манера говорить. Михаил произносил слова медленно и вдумчиво словно каждая взвешивал, прежде чем сказать с чёткой деловой интонацией. «Арест служит Даниилу Савинскому, и пан Савинский планировал, что арест станет жнецом, когда погибнет Марьян. Ясно», — коротко сказал Михаил. «И больше ничего. Ни расспросов, ни возмущения». Мы остановились у аптеки. Михаил забежал внутрь и скоро вышел с пакетом лекарств и бинтов. «Пригодится для обработки ожогов. Отдашь это Марьяну, он знает, что надо делать». «Ты тоже медик?» — спросила я у него. «В нашей семье все мужчины-медики», — ответил Михаил. «Наконец мы достигли леса. Дорогу до домика я вспомнила с трудом, а когда мы, поколесив между деревьями, оказались на месте, Михаил выходить не стал». «Будь осторожна», — сказал он. Я завезу вечером продукты. А оставайся с ним. Домой Марьяну лучше не соваться. Почему? Не поняла я. Потому что отец его не пустит. Велит убить наконец тебя и Матвея, чтобы спокойно жить. Ты поняла. Михаил завёл машину и уехал. Деревянная дверь домика оказалась незаперта. Я толкнула её, нажимая на ручку прислушалась к тишине внутри и сделала шаг. «Нет, я не боялась. Вряд ли Марьян сможет убить меня обожжёнными руками. И к тому же две очередные жертвы желанной, братья Назар и Андрей, были мертвы, значит, есть возможность сделать передышку». Мой серебряный крестик снова выглядел как крестик, и я сняла его, зажала в ладони, и только после этого закрыла входную дверь и проворно скинула ботинки остановилась, заглядывая из коридора в просторную кухню. В домике было холодно, огонь в камине не горел, от ледяной плитки сводила пальцы на ногах, несмотря на тёплые носки. Марьян сидел за столом, уронив голову на руки. Рядом бутылка с каким-то алкоголем и белый тюбик с таблетками. «Ты что, собрался пить?» — рванулась я, забыв про осторожность — Схватила бутылку и быстро убрала её на холодильник, повыше и подальше. мариан поднял голову, и я увидела, что на щеках у него всё ещё разводы сажи, а от одежды, от чёрной рубашки с расстёгнутым воротом, несёт гарью и потом. «Поставь чайник, раз приехала». Тихо попросил он. Я кинулась к плите. Поставила чайник, включила электрокотёл, обеспечивающий тепло в этом домике. Потом села рядом с Марьяном и взяла его руку. «Надо обработать ожоги. Ты и знаешь, как это делать?» «А ты...» Он посмотрел на меня с лёгким прищуром. Глаза были красные от жара, огня и бессонницы. Впрочем, я, наверное, выглядела не лучше. «Мне приходится всё больше рефераты на английском писать, а не раны от ожогов бинтовать», — заметила я. «Поэтому подскажешь. Ты ведь врач, ты должен разбираться». «Чудесная логика», — скривился Марьян. «Тогда руки помой сначала». «За первое полугодие в медуниверситете я получила только теоретические знания, о чём и сообщила Марьяну. Тогда слушай, это несложно. Просто промыть и... Что у тебя там в пакете? Что ты купила?» «Это Михаил купил. Пантенол, бинты и ещё какая-то мазь. И таблетки». «Таблетки — это обезболивающие, я вижу. Кое-что я и сам сделаю, пальцы у меня целы». «Может, лучше к твоему отцу?» — спросила я на всякий случай. «Видеть его не хочу. Справимся. Ты ведь умная девочка. И сделай мне кофе».